Глава шестая. Монстры и прочие небывалые существа в румынских мифах и сказках. Чешуйчатые. Балаур, змей. Балаур. Балаур, наряду со своим вечным противником Фет Фрумосом, один из самых популярных персонажей румынских сказок. И почти наверняка человек, который в детстве прочитал хоть одну, запомнил именно его – Поскольку мы вообще склонны хорошо помнить драконов. Кажется, что с этим существом всё ясно без всяких объяснений, но на самом деле Балаур не так прост. С одной стороны, в сказках он действительно чаще всего выглядит как дракон, колоссальных размеров рептилия, иногда с семью головами, обитающая нередко у воды и терроризирующая окрестные сёла и даже города, которые вынуждены жертвовать Балауру юношей. и девушек, чтобы не умереть от жажды. Таков расклад, при котором какой-нибудь герой, упомянутый Фет Фрумос в одной из своих ипостасей, его убивает. В этом контексте известный румынский этнолог и фольклорист Тудор Памфили отмечает сходство Балаура с древнегреческой Ламией. Стоит уточнить, поскольку образ Ламии популяризован в основном как схожий с ведьмой, что речь идет о чудовище огромной величины, которое одни называли Ламией, а другие — Сиборидой, обитавшем в пещере на горе Корфида. Каждый день оно воровало людей и скот, вследствие чего местные жители приноровились подкармливать его человеческими жертвами. Очередной должен был стать Алкеаней, сын Диома и Мегониры. Но герой Еврибат, сын Евфема из рода Аксия, его спас Элкеаней. сбросив ламию сибариду со скалы, вследствие чего она превратилась в родник. И да, с балаурами в некоторых сказках тоже так бывает. Тудер Памфил также систематизировал балауров по местам обитания: водные, сухопутные и воздушные. При этом второй и третий виды рептилий всё равно тянет к воде. Сухопутные балауры обитают в тёмных сырых оврагах, а воздушные связаны с грозами. Они ещё называются але или хале. Архаичный румынский синоним как для монстра или просто сверхъестественного существа, так и для вихря, урагана. Возможно, это слово с точки зрения этимологии восходит к греческому халязи, град. Говорят, халы рождаются из людей очень злых и с нечистой совестью, которые ложатся спать во время грозы и видят дурные сны. Душа спящего превращается в хале. и улетает в небо, где находит вторую такую же, и они начинают драться, разрушая всё подряд. Они выдёргивают с корнем деревья, разносят постройки, хватают живое и неживое, чтобы забросить куда-нибудь подальше. Они управляют громом и молнией, вызывают град. Тот факт, что халы напрямую связаны с грозами, порождает красивое следствие. Радуга Это ничтое, но и как тропа балауров, по которой они ходят на водопой. Есть и космические балауры, способные проглотить солнце или посредством битвы решить, каким будет следующий год засушливым или плодородным. Вспомнив Соломонаров из предыдущей главы, уточним: они летают не просто на балаурах, а именно на халы. Говорят, один такой Соломонар вымонился из глубокого озера змея. Оседлал его и улетел в далёкий Иерусалим. В румынской исторической области Хацек верили, что только благодаря Саломонарам не идёт град всякий раз, как небо покрывается тучами, ведь эти тучи и есть Балауры. Таким образом, Балаур или Лаур Балаур, как его называют в некоторых сказках, не просто ползучий гад с крыльями, несколькими головами и неумеренным аппетитом, Это существо довольно многоликое, явно состоящее в родстве с Йормунгандом, Ураборосом, а может даже Левиафаном. Змей. Змей довольно популярный персонаж румынских сказок, которого часто путают с Балауром и с Буретором, и время от времени исследователи фольклора даже не удостаивают его отдельной статьи в словаре. Румынский змей В сказках он чаще всего присутствует в единственном экземпляре и потому обзаводится за главной буквой, но это все же именно рицательное. Человекоподобное существо, всегда наделенное неимоверной физической силой и нередко великанского роста, вовлеченное в конфликт с Фетт Фрумосом или каким-нибудь другим героем. Время от времени змей может принимать облик «огненного вихря», В двуногом облике у змея на челе может блистать невидимый самоцвет. Ещё у монстра есть хвост, а тело покрыто чешуёй. Змеи владеют и вещами конями, и разными волшебными предметами, но сами предпочитают воевать с буздуганом палицей в руках, что, по мнению некоторых исследователей фольклора, указывает на их связь с духами плодородия. Обитают змеи в потустороннем мире, где в блестящих палатах держат в плену украденных девушек, за которыми и приходят, как правило, герои. Если у змея есть семья, то обычно она подразумевает маму, то есть змею лайку, что можно буквально перевести как змеюка. В целом змеи существа хтонические. Не трудно заметить, что слово змею имеет славянское происхождение, и можно даже процитировать строки Николая Гумилёва, которые вы наверняка тоже вспомнили. Позабыв Золотую Орду, пёстрый грохот равнины китайской, змеи крылатой в пустынном саду часто прятался полночью майской. Только девушки, видя луну, выходили походкой статной, он подхватывал быстро одну и взмывал и стремился обратно. Поверья о змеях в Бурыторах и Балаурах часто пересекаются. Где-то считают, что обычный ползучий гад, не видевший человека 7 лет или дольше в пloyd доста, сперва теряет хвост, потом превращается в балаура или змея. Рассказывают также, что осенью в так называемый изменённый день змеи сплетаются в тугие клубки и покрываются пеной, из которой рождается волшебный камень. Та змея, которая его проглотит перед тем, как уйти в спячку, станет волшебным змеем. Отметим, что по-румынски здесь было бы два разных слова: шарпе и змеу. Любопытный факт. В сказке Илиана с Инзяна героиня в целом повторяет путь итальянской принцессы Фантагеро, только вот испытывать её с целью выяснить какого пола этот славный воин будет змеулайка, а потенциальным женихом змей. Но ничего у них не выйдет. Крылатая маястра Пажура. Маестра. Маестра румынский эквивалент жар-птицы или феникса. В сказках маестра выступает в роли посланницы Зын, царицы птиц, обитающей в потустороннем мире, чьи пределы она редко покидает. Она отличается поразительной красотой и излучает небесное божественное сияние, а от её пения к людям возвращается молодость. Кроме того, Маястра может предсказывать будущее и чувствовать истинные душевные пары в иссмертных. Принимая во внимание роль Маястры как повелительницы птиц, можно сравнить её не только со славянской жар-птицей или архетипическим фениксом, но и с Симургом, царём всех пернатых из иранской мифологии, известным в том числе благодаря философской поэме суфийского мистика Атара "Логика птиц". Как и Симург, Маястра вещее птицы, символизирующая благодать и справедливость, воздающая герою по заслугам. Кстати, серия скульптур Птица в пространстве Константина Бранкуш Бранкузи во многом опирается именно на образ Маястра, одновременно птицы и зыны, хотя в более поздних и более абстрактных версиях скульптор пытался передать уже не облик волшебного существа, но ощущение полёта. Пажура. Если заглянуть в румынский словарь, то слово пажура в нём переводится как беркут, то есть самая крупная разновидность орла. Но этнолог Ромулус Вулкенеску считал, что реальный беркут и мифическая пажура друг с другом не связаны, и даже тот факт, что у пажуры могут быть две головы, как у геральдического орла, тоже всего лишь совпадение. Исследовательница фольклора Елена Никулиция-Воронка также утверждает, что пажура еще больше, чем орел, тем самым подчеркивая, что это разные птицы. Пажура, в отличие от маястры, существо демоническое, очень опасное, пусть и не всегда злое. Она летает очень быстро, ни один всадник не может за ней угнаться, и потому именно ей отведена роль посланника и курьера, Пажура доставляет сообщения злым демонам и их приспешникам, а также ворует девушек по поручению змеев. Так или иначе эта птица всегда связана с коварными тёмными созданиями. Обитает пажура в седых горах. Она никогда не стареет, потому что каждую 30 лет купается в живой воде, получая тем самым вечную молодость. Как отмечает Вулканеско, после проникновения в мифологию христианских элементов Пажура стала купаться в водах реки Иордан. Помимо впечатляющей физической силы, эта птица наделена также кое-какими магическими способностями. Она может менять как собственный облик, так и чей-то чужой. Елена Никулиц и Воронка включила в свой труд о румынских обычаях короткую сказку «Явор и хмель», в которой сперва Пажур с телом балаура и крыльями, полюбив смертного, рожает от него сына, очень смышлённого и отважного. Повзрослев, сын приводит домой невесту из смертных, перед этим взяв с матери честное слово, что её не съедят. Как водится, свекровь испытывает к невестке сильную неприязнь, и после нескольких провалившихся попыток подловить девушку на невыполнении просьб и неуважении к пажуру, молодая пара решает сбежать в мир людей. Где им будет спокойнее. Во время побега они, чтобы обмануть преследователей, превращаются сперва в двух синиц, потом в двух мельников с мешками муки, но когда в погоню отправляется сама Пажура, которую магией не обманешь, её сын полукровка обращает свою молодую жену в явор, а сам оборачивается хмелем, своими побегами оплетающим дерево целиком, вследствие чего разъярённая мать не может сожрать невестку, не навредив сыну. Увидев такую самоотверженную любовь, она смягчается и, наконец-то, благословляет пару от чистого сердца, отпускает на все четыре стороны, а сама возвращается в потусторонний мир. Мохнатые. Прикалич, трикалич, выркалак. С оборотнями в румынском фольклоре приблизительно та же самая проблема, что и со стригоями. Существует множество преданий, которые пересекаются друг с другом и с рассказами о других сверхъестественных существах, иногда совпадая лишь чуть-чуть, иногда полностью, и несколько терминов с региональной спецификой усугубляющих путаницу. Попытка хоть как-то систематизировать это буйство мифологических стихий сродни старанием выпить море. Поэтому предложенная типология не претендует на абсолютную истину, а отличается значительной долей условности. Иными словами, из всех румынских оборотных выделим три формы, которые встречаются чаще всего, хотя описаны они в разных источниках на свой лад: прикалич, трикалич и выркалак. Прикалич, согласно преданиям, распространённым в румынской Молдове, Мунтении, Алтении и Трансильвании, Это человек, который превращается в пса или волка, потому что ему такую судьбу наворожили Урси Туаре или потому что он был проклят. Прикаличи бродят вместе со стаями обычных волков, пока не иссякнет проклятие, и говорят, что стая, в которой есть такая тварь, практически неуловима и очень жестока по отношению к людям. Прикаличем может стать седьмой или девятый ребенок в семье, дитя союза близких родственников или внебрачное, а также рожденное с каким-нибудь необычным физическим признаком, особенно в шапочке, в рубашке, с волосами или с хвостом. Еще прикаличем станет тот, кто выпил добровольно или вследствие чужого злого умысла волчью мочу. Особая разновидность прикалича — восставшая из могилы неправедная душа, которая способна бесчинствовать в окрестностях кладбища в волчьем облике столь же успешно, как и настоящий зверь. Конкретный способ превращения в пса или волка может быть разным. Иногда несчастный оборотень сам не понимает, что с ним происходит, потому что превращается ночью во сне и уходит из дома, чтобы проявить свирепую волчью натуру где-то ещё, после чего возвращается незамеченным домашними. В других случаях, при калич, ощущая волчий зов, прячется там, где его никто не увидит и трижды кувыркается. Чтобы снова стать человеком, как правило, необходимо повторить ту же процедуру. Считается, что большинство приколичей, выражаясь современным языком, вменяемы. Насколько вообще можно говорить о свободе воли и осознанности поведения в том случае, когда судьба человека предрешена с первого дня его жизни. Приколичей невозможно расколдовать, его можно только убить. Самый сложный этап в этом смысле выследить и ранить оборотня в волчьем обличии, потому что он, как правило, даже после лёгкой раны превращается в человека. Согласно некоторым преданиям, приколить волк всегда белого цвета. Что касается трикалича, то нередко этот термин употребляется как синоним первой разновидности оборотней или же в таком контексте, что разница между трикаличом и прикаличом не ясна. Например, Дмитрий Кантемир пишет в описании Молдавии, что триколич — то же, что у французов лугару, оборотень. По поверью, он чародейством может обращать людей и волков и других прожорливых зверей, придавая им такой норов, что они нападают на людей из стада и терзают их. Но есть и другая версия, согласно которой триколич — дитя союза между человеком и демоном-волком или волчицей, наполовину зверь — не умеющий превращаться и обречённый всю жизнь странствовать состаей. Впрочем, он действительно способен черадейством, то есть укусом, превратить в оборотня не только мужчину или женщину, но и, например, же ребёнка, который потом перекусает и погубит весь табун. Кстати говоря, губительное воздействие прикаличей и трикаличей было связано не только с тем, что они кусали и пожирали всё, что не успевало удрать. Но и с тем, что оборотни считались разнощиками всякой заразы, как и стрегои. Но о каком волке-демоне речь в предыдущем абзаце? А о третьей разновидности оборотней, так называемом вырколаке. Вырколаки могут получиться либо каким-то из ранее перечисленных способов, из некрещённых и или внебрачных детей, а также детей, рождённых от близкородственных связей и так далее. либо просто так в результате нарушения запрета на придение в установленные дни, например, во вторник. Живой вырколак не превращается в волка в физическом смысле. Зло творит лишь его душа, отделяясь от тела во сне. По нитям спреждённым в запретное время вырколаки поднимаются из пустоты и взбираются на небо, где пожирают луну, солнце или звёзды. Во избежание непоправимого катаклизма такие нити следует порвать, а лучше всего, конечно, не нарушать сакральные запреты. Похожие на румынских выркалаков, волки-демоны есть в других культурах. Например, варгис, коль и хати у скандинавов. Отметим также, что образ волка в Румынии пользуется особой популярностью с очень давних времен. Еще в эпоху даков существовало боевое знамя в виде холм. полой волчьей головы из металла, которая издавала на ветру воющие звуки, пугая врагов. Это знамя также называют драконом, поскольку у волчьей головы было продолжение в виде змеиного тела. Изображения дракона неоднократно встречаются на колонне Трояна. Духи-прислужники и духи-охранители Шарпеля Кассий, Спиридуш, Стофия Домашний змей Если в летний день войти в дом с глинобитными стенами и в полной тишине прислушаться, не раздастся ли какой-нибудь необычный звук, можно услышать еле уловимое тиканье, как будто кто-то забыл в комнате карманные часы. По преданию, это тикает сверхъестественное существо, у которого много названий: шарпелякасий, домашний змей, домашняя рстима, домашние часы. Речь, конечно, не про механизм, и часы смерти. Домашний змей выглядит как обычный змей, только белого цвета, поскольку обитает он в тех местах, куда не проникает солнечный свет, в основном в пустотах внутри стен. Он добрый, не кусается, и его смерть приносит дому несчастье. В Трансильвании говорят, что удача отдельно взятого дома целиком и полностью зависит от его змея, и убить его было бы преступлением. У каждого дома есть свой змей, но кое-где верят, что особый змей имеется у каждого жильца, и вместе с жильцом это существо умирает. А главный змей живёт до тех пор, пока не снесут сам дом. Если случается так, что змей покидает дом, значит, скоро там многие умрут и строение останется пустым. Взрослые его, как правило, не замечают, а вот детям он показывается охотно и даже развлекает малышей время от времени. В уезде дорахой верят, что если домашние часы тикают под полом или где-то между окнами, то это ничего не предвещает. А вот если тиканье раздаётся вблизи двери, то кому-то суждено вскоре покинуть дом, умереть. Тудор Памфили отмечает, что в Буковине кое-где верят, будто у каждого человека есть штима, дух-покровитель, который принимает облик жабы. И если кто-то убьёт эту жабу, то и человеку придёт конец. Домашний змей, по сути, домовой, и у западных славян такой облик домашнего божества отнюдь не редкость. Например, у чехов есть гад господаричек, змей-хранитель дома. Литовцы и вовсе считали уже и священными, говорили, что при виде мёртвого лужа и солнце плачет. Практически везде верят, что если обращаться с домовым уважительно, то он принесёт удачу или по меньшей мере не будет вредить. Но ну, а если поступить наоборот, пеняйте на себя. Загадочная особенность румынского шарпеля Касси и вовсе не в том, что он присмыкающийся, а в том, что он тикает, перенимая функции кукушки, отсчитывающей оставшееся время жизни. Трудно сказать с уверенностью, откуда приполз в традиционный румынский дом шарпелекаси, но отметим, что в древнем Риме дух покровитель некоего места, гениус лоци, имел как раз змеиный облик. Спиридуш. Спиридуш или спиритуш сверхъестественное существо, кое где его прямо называют нечистым или чёртом, которое способно как являться в оплоте так и вселяться в какое-нибудь другое создание. Спередуш приносит удачу хозяину того дома, в котором обитает. В Уезде Арджиш верят, что с его помощью можно даже изменить предначертанное урситуаре. Появляется спередуш из брошенного курицы яйца, которое надо по одной из версий 40 дней носить под мышкой. Цыплёнка, который появится на свет помещают в новую красную миску, засыпанную луковой шелухой. Когда хозяин спередуша умирает, существо продают за символическую сумму. В Буковине предлагают еще один способ получения такого сверхъестественного помощника. Желающий его обрести, должен 9 дней до Пасхи носить под мышкой первое яйцо, которое снесет черная курица, а когда во время воскресной литургии провозгласят Христос в воскресе, тихонько прибавить. И мой тоже воскрес. Из яйца вылупится свиредушь, который обеспечит хозяину богатство при жизни, а после смерти вы же догадались, что случится с его душой. Есть и те, кто считает, что необходимо 9 месяцев носить подмышкой яйцо, чтобы из него вылупился нечистый, который будет служить заклинателю всю жизнь. По преданию это существо опасно лишь когда ему не поручают никакую работу. В Буковине ещё верят, что брошенное курицей очень маленькое яйцо может быть тем, которое она снесла после того, как её топтал сам дьявол. Такое яйцо надо аккуратно обложить угольками и подождать, пока из него вылупится чертик со змеиной мордой. Рассказывают в буковинском селе Доброноц жила была одна бедная вдова с шестью детьми. Взяла она брошенное яйцо и 9 дней и ночей грела его под мышкой. Ни мылась, ни молилась, про Господа даже не вспоминала. На девятый день вылупился цыплёнок и спросил: "Хозяйка, что тебе притащить?" Она и сказала: "Денег". Он всю ночь таскал ей монеты, пока она не сказала: "Доскоть, хватит". На следующее утро она поехала с ним в соседнее село и там обменяла на обычную курицу Так вдова избавилась от спири душа и осталась при деньгах. Но жила неподалеку еще одна несчастная женщина, у которой тоже было много детей, и она принялась упрашивать односельчанку, чтобы та посвятила ее в тайну своего внезапного обогащения. Плакала она, умоляла. И в конце концов первая женщина объяснила всё про брошенное яйцо, про то, что нельзя ни мыться, ни молиться, ни вспоминать про Господа, и что цыплёнок исполнит любое желание. Приносила вторая вдова яйцо 8 дней, да и лопнуло её терпение. Видать, подумала она, кума всё соврала. Это же надо было такое придумать. Да и бросила яйцо в мусорную кучу. На утро ещё одна рымча нашла мимо кучи и услышала, что там пищит цыплёнок. Бедняжка, сказала она. Видать, отстала от квочки, промок и замёрз. Возьму-ка я его домой. В полночь в комнате раздался голос. Хозяйка, хозяйка, что тебе притащить? Женщина промолчала, зная, что дома никого нет. Цыплёнок спросил ещё и ещё раз, и тогда хозяйка в сердцах ответила: Говна притащи. И заснула опять. Утром оказалось, что комната вся в нечистотах, так что даже выйти из дома удалось с большим трудом. Еле выбравшись, хозяйка побежала к папу, и тот спросил: "Может, собака или кошка пробрались внутрь, нагадили?" Женщина вспомнила про цыплёнка, и поп сказал: "Ох, не ладно что-то с твоим цыплёнком". Собрали хворост колючий, посадили цыплёнка под него, подожгли. Всё село стояло кругом с топорами и цепами и ждало, что выскочит из огня да хоть муха, чтобы его прикончить. Но ничего не выскочило. Когда пламя утихло, остался только пепел, который высыпали в такую глубокую яму, что до дна и самой длинной палкой не достать. Это был не цыплёнок, заявил тогда поп. Это был сам чёрт. Есть, однако, и такое поверье: с передуш не существо, а монета, которая обладает свойством притягивать к себе другие настоящие деньги или не отпускать их от хозяина. Если взять денежку у того, кто владеет с передушем, когда доберёшься до дома, окажется, что в карманах пусто. Хозяин с передуша, конечно, потом поплатится за всё, но простым смертным-то как быть? В Буковине такая монета с передуш называется анклус. И там говорят, что чеканят такие монеты демоны, появившиеся на свет из брошенных яиц. Или же делают анклус следующим образом. Колдунья собирает воду из девяти колодцев, потом кладёт в неё обычную чистую монету, читает заговор и в конце концов говорит, что вместе с этой монетой отдаёт такому-то и нечистому, чтобы тот ему служил до конца дней. Хозяин монеты должен положить её под пятку и 9 дней не мыться, не кланяться и ни с кем не разговаривать. Анклус, вопреки тому, что говорят про монеты с передуши в других частях Румынии, не приманивает деньги. Он просто возвращается в родной карман, будучи потраченным. Впрочем, и здесь не обойтись без уточнений. Ой, кто верит, что анкус всё же притягивает другие монеты, если они сделаны из того же металла, что и он сам? Говорят, один торговец в Сирете наменял денег и всё сложил в один узелок, а как развязал его, то выяснилось, что бумажные и медные на месте, а серебро исчезло, хоть никто к нему и не прикасался. Видать, не повезло торговцу, попалась ему зачарованная монета. Хозяйни вернулась Да и увела за собой те серебряные денежки, что рядом лежали. Этимологически слово "спиридушь" обычно связывают с латинским spiritus душа, дух. Хотя в контексте монет можно вспомнить о том, что был когда-то один фракийский царь, который чеканил собственные монеты, и звали этого царя Спародок. Впрочем, народные этимология не объясняет, каким образом в монеты вселились черти. Стафия Стафия так в Румынии называют дух покойника, который остаётся прикованным к тому месту, где расстался с жизнью, и превращается в некотором смысле в его хранителя или, если речь идёт про водоём, в стиму. Очень важен тот факт, что душа может расстаться с телом при разных обстоятельствах, соответственно, итогам будут разные стафии. Особое место среди них занимают призраки тех людей, которых целенаправленно принесли в жертву. Самая знаменитая румынская история в этом контексте легенда о мастере Маноле, который вместе с другими каменщиками никак не мог возвести на берегу реки Арджеш стены будущего одноимённого монастыря. Всё, построенное днём, разваливалось ночью. Так продолжалось до той поры, пока ему не приснился вещий сон. Мастерам надлежало замуровать в стену ту же, ну, сестру, подругу, дочь которая первой придёт утром с завтраком. Конечно, первой пришла молодая и беременная жена самого Маноле. Он не сумел воспротивиться пророчеству, да и сам не надолго пережил жену. Мастера был их времён, сородившие нечто уникальное, редко жили долго и счастливо, а то вдруг им пришло бы в голову повторить чудесный храм, но уже под эгидой другого владыки. Подробнее этот миф описан во второй главе. Так или иначе, живая душа, плоть и кровь в основании какого-нибудь грандиозного строительства популярное суеверие, уходящее корнями в подлинные, а не символические жертвоприношения, вроде современного разбивания бутылки об борт нового корабля. Бывает, в фундаменте нового дома заживо закапывали петуха, но случалось и по-другому. Обычай никак нельзя назвать специфически румынским. Помимо истории с монастырём Арджеш, можно упомянуть про крепость Дева, которую строил венгер-кемеверш Келемин, потерявший в итоге жену и сына, и про албанскую крепость Розафа, где три брата пожертвовали сестрой. И это лишь два примера из множества. Поэт Василий Александри, автор поэтической версии легенды о мастере Маноле, рассказывает про ещё один древний обычай воровство тени. По его словам, Каменщик у краткой измеряет чью-то тень с помощью тростинки или верёвки, а потом бросает её в фундамент. Через 40 дней тот человек, чью тень измерили и забрали, умирает, а его душа превращается в стафию, незримого хранителя и защитника здания. При этом тень могут похоронить в фундаменте и случайно, с аналогичными последствиями. Туддор по Амфиле уточняет, что схожие обычаи есть у македонцев. В фундаменте нового дома нужно оставить чей-то отпечаток стопы. И да, этот человек тоже через 40 дней умрёт, чтобы превратиться в духа-хранителя, без которого ни одно строение не продержится долго. Любопытный момент. Первый кандидат на то, чтобы стать жертвой во имя ещё не возведённых стен, мужчина по имени Опря или Стан, или женщина по имени Стана. Имя Опря созвучно с глаголом опрять. то есть «остановить», а «стан» — «стана» — имена славянского происхождения, имеющие тот же смысл. Считается, что призраки таких людей будут особенно эффективны в том, чтобы не подпускать нечистую силу к жителям дома или прихожанам храма. Итак, «стафия», а также «умбра» или «фантазма» Привидение, обречённое бродить вокруг строения и защищать его от других духов, жаждущих его уничтожить или причинить вред обитателям. Сами по себе стафии не опасны. Они просто пугают неподготовленного человека. А как быть с призраками людей, которые были убиты, а не принесены в жертву? Их называют по-разному: ведений, аретер, нилуч и так далее. Вот они-то могут навредить. потому что от живого человека у них лишь облик, а внутри дьявольская сила и дьявольская же воля. Уникальная румынская химера с грипцором. Если маястра и пажура при всех своих волшебных качествах с точки зрения облика выглядит обычно как птицы, то со сгрипцором и его женской версии сгрипцоройкой всё обстоит намного сложнее. Румыно-русский словарь подсказывает варианты «орел», в том числе «двуглавый», «хищник» и «гриф» с пометкой в сказках. «Сгрипцор Айка», «самка орла», «ведьма», «злюка» и «мегера». Ни один из этих вариантов ничего не объясняет и сказочной истине не соответствует. Путаница усугубляется тем фактом, что иногда слова «сгрипцор» и «пажура» оказываются взаимозаменяемыми. Ромулус Вулкенеску собрал разные варианты с грипцоров, опираясь на их сохранившиеся изображения на предметах домашнего обихода и фресках. Тело у этого существа может быть змеиным, четвероногим, птичьим. Голова иногда птичий, причём похожей как на голову ястреба, так и на голову какой-нибудь домашней птицы, а иногда человечий. У него заострённые уши, перья, длинный хвост, который оканчивается змеиной головой. внушительные когти хищника. Одним словом, сгребцор — это химера, у которой нет стандартного общепризнанного облика. Как пишет Вулканеско, внешний вид сгребцора — инфернальный, абсурдный, странный. Он плод буйного воображения, которое не страшится ни сообразностей и сочетания несочетаемого.